Перед тем, как попрощаться с Монтилией, он полностью овладел собой и попросил его приехать в Турбак вместе с верхушкой партии боливаристов, чтобы уладить разногласия. Встреча еще не состоялась, когда генерал Кареньо принес ему весть о том, что Хоакин Маскера принял президентство. Генерал хлопнул себя по лбу. «Черт бы все побрал!» — воскликнул он. Не поверю, даже если встречусь с ним с живым. Генерал Мантилье подтвердил это тем же вечером. Шумел ливень, ураганный ветер с корнем вырывал деревья и разрушил половину городка, разметал его скотный двор и вместе с водой унес домашнюю скотину. Но генерал сумел выстоять под напором плохих новостей. Офицерский эскорт, еще недавно умиравший от скуки в пустоте этих дней, делал все, чтобы не было еще больших разрушений. Мантелья накинув армейский плащ, руководил спасательными работами. Генерал подолгу сидел в качалке, около окна завернувшись в одеяло. Взгляд его был задумчив, а дыхание спокойно. Он смотрел на потоки грязи, в которой плавали обломки стихийного бедствия. Эти карибские буйства были хорошо знакомы ему с детства. Правда, пока солдаты пытались навести в доме порядок, он сказал Хосапаласиусу, что в жизни не видел ничего подобного. Когда, наконец, воцарилось спокойствие, в комнату вошел Мантилья. С него ручьями стекала вода, а сапоги были заляпаны грязью до колен. Генерал, погруженный в свои раздумья, не пошевелился. «Так вот, Мантилья», — сказал он, — «Маскера уже президент, а Картахена так-таки не признает его». На Мантилью буря не очень-то подействовала. «Если бы ваше превосходительство был в Картахене, «Все устроить было бы гораздо легче», — сказал он. «Есть риск, что это будет понято как мое вмешательство, а я не хочу быть зачинщиком, чего бы то ни было», — сказал генерал. «Более того, я не двинусь отсюда, пока вопрос не решится сам собой». Этой ночью он написал генералу Маскеру примирительное письмо. «Я только что узнал, не без удивления, что вы взяли бразды правления государством в свои руки, и это вызывает у меня радость за страну и за себя лично», — писал он ему. «И все же сочувствую вам сейчас и буду сочувствовать впредь». Письмо заканчивалось лукавым пасскриптумом. Я не уезжаю, потому что до сих пор не получил паспорт, но уеду сразу, как только он будет у меня в руках. В воскресенье он приехал в Турбако и включил в свою свиту генерала Даниэля Флоренсио О'Лири, одного из самых известных членов Британского легиона. Тот долгое время был адъютантом и переводчиком-писцом генерала. Монтильо приехал вместе с ними из Картахены в прекрасном, как никогда, расположении духа, и втроем с генералом они, как старые друзья, провели чудесный вечер под апельсиновыми деревьями. Когда долгие разговоры с Олири о его военных делах подходили к концу, генерал использовал свой обычный прием. «А что в стране говорят?» «Говорят, будто это неправда, что вы уезжаете», — сказал Олири. «Вот как?» — усмехнулся генерал. «А сейчас-то почему?» «Потому что Мануэла остается». Генерал ответил с обезоруживающей откровенностью. «Но она и всегда оставалась». Лирии, близкий друг Мануэлы Сайнс знал, что генерал говорит правду. Она действительно всегда оставалась, но не потому, что ей так хотелось, а потому, что генерал, боясь попасть в рабство узаконенной любви, оставлял ее под любым предлогом. «Я никогда больше не полюблю», доверительно, — доверительно сказал он однажды Хосе Паласиусу, Единственному человеку, с которым позволял себе иногда подобные откровения. Это все равно, что заиметь две души одновременно. Мануэла была полна неудержимой решительности и не слишком принимала во внимание собственное достоинство, но чем больше она старалась подчинить его, тем сильнее стремился он вырваться из ее цепей. Это была любовь. бесконечных мимолетных встреч. В Кито после двух недель безумств ему нужно было уехать в Гуаякиль, чтобы увидеться с генералом Хосе де Сан-Мартином, освободителем Рио-де-Ла-Плата. И она спросила генерала, что же он за любовник, если встает и уходит из за стола посреди ужина. Он всегда обещал писать ей. Во время разлуки каждый день, где бы он ни был, и клятвенно подтверждал, Положа руку на сердце, что любит ее, как никто никого в мире не любил. Да, он писал ей, и иногда собственноручно, но писем не отправлял. В то же самое время генерал утешался идиллическим любовным многообразием, с пятью неразлучными женщинами, что жили в Гаракоа по принципу матриархата, без которого он и сам не знал бы, какую ему выбрать — бабушку пятидесяти шести лет, дочь тридцати восьми или одну из трех внучек, каждая в расцвете юности. Закончив дела в Гуаякеле, он сбежал от всех, пообещав вечную любовь, и «Скорое возвращение» и вернулся в Кито, чтобы погрузиться в зыбучие пески отношений с Мануэлей Саенс. В начале следующего года, когда он заканчивал освобождение Перу, последний этап его дела, он опять оказался без нее. Мануэла прождала четыре месяца, а потом, как только начали приходить письма, Не просто написанные от руки, это случалось часто, а продуманные и прочувствованные, написанные Хуаном Хосе Сантаной, личным секретарем генерала, приплыла в Лиму. Она нашла его в президентском дворце, напоминающем большой бордель в «Ла Магдалене». Генерал был уже наделен диктаторской властью, данной ему Конгрессом, и его окружали красивые, ненасытные женщины нового двора, республиканского. В президентском дворце царил такой разгул, что командир Улан вынужден был посреди ночи уходить спать куда-нибудь в другое место, ибо ему не давали уснуть крики страсти в спальнях. Однако Мануэла осталась там. Все это ей было хорошо знакомо. Она родилась в Кита от связи богатой креолки, владелицы Асьенды, с женатым мужчиной. И восемнадцать лет выпрыгнув в окно монастыря, где она училась, сбежала с офицером королевской армии. Однако через два года в Лиме. Она вышла замуж с флёрдоранжем невинности в руках за доктора Джеймса Торна, добрейшего англичанина, в два раза старше ее, Так что, когда она появилась в Перу, следуя за любовью жизни своей, ей не нужно было спрашивать у кого бы то ни было совета, чтобы расположить свой главный штаб в самом центре творящихся безобразий. О Лири был ее главным помощником во всех этих сердечных битвах. Мануэла не жила постоянно в ла Магдалене, но в любое время входила во дворец через главный вход и с воинскими почестями. Она была хитра, своенравна. обладала непревзойденной грацией и в любых испытаниях выказывала сильную волю и стойкость. Она хорошо говорила по-английски, благодаря своему мужу, по-французски, примитивно, но вполне сносно, и играла на клавикордах, хотя в несколько суховатой манере монастырских послушниц». Почерк у нее был неразборчивый, правописание чудовищное, и она сама смеялась над своими ошибками. Генерал, чтобы она была рядом с ним, называл ее «опекуншей своих архивов». И это очень облегчало им возможность заниматься любовью в любое время и в любом месте – Подрычание диких зверей Амазонки, которых Мануэла приручала, используя свое очарование. Однако, когда генерал предпринял завоевательный поход в труднодоступные территории Перу, которые все еще находились в руках испанцев, Мануэле не удалось поехать с ним в составе его генерального штаба, и тогда Она последовала за ним со своими баулами-чемоданами и его архивами, как первая дама среди его наложниц, но без его ведома. С последним отрядом колумбийской армии, солдаты которые обожали Мануэлу за ее казарменный язык, она проехала триста лиг. по головокружительным горным тропам Ант, верхом на муле, но за четыре месяца ей удалось побыть с генералом лишь две ночи, причем одну из них только потому, что она напугала его угрозой самоубийства. Она следовала за ним, пока не обнаружила, что в то время как она... Не может до него добраться, он утешался со случайными женщинами, каковые встречались ему. Среди них была Мануэлита Мадронье, неотесанная метиска, восемнадцать лет. Это она озаряла его бессонные ночи. Вернувшись в Кито, Мануэла решила оставить мужа. Она называла его пресным англичанином, который любит без наслаждения, говорит без изящества, ходит медленно, здоровается с реверансами, садится и встает со смотрительностью и не смеется даже с собственным шутком, но генерал убедил ее на полную мощь использовать свое гражданское состояние, и она подчинилась его доводам. Через месяц после победы при Аякучо, уже будучи правителем половины мира, генерал отправился в Верхнее Перу, которое позднее стало Республикой Боливией. Он не только уехал без Мануэлы, но перед отъездом поставил перед ней как проблему государственного значения вопрос об окончательном разрыве. Я думаю, ничто не сможет соединить нас под покровительством невинности и чести, — написал он ей. В будущем ты останешься одна, но рядом со своим мужем, я же останусь один на целом свете, и только сознание победы над самими собой будет нам утешением. За три месяца до этого он получил от Мануэлы письмо, где она извещала, что вместе с мужем уезжает в Лондон. Новость застала его в постели с Франциской Субиага де Гамар, храброй воительницей, супругой одного маршала, который позднее стал президентом республики, Генерал, прервав любовные ласки посреди ночи, немедленно послал Мануэле ответ, который скорее напоминал военный приказ: «Скажите ему правду и никуда не уезжайте». И подчеркнул собственной рукой последнюю фразу: «Я люблю вас, это несомненно». Она подчинилась, переполненная радости. Мечта генерала рассыпалась на куски в тот самый день, когда она, казалось, вот-вот исполнится. Не успел он основать Боливию и завершить государственную реорганизацию Перу, как ему срочно пришлось возвращаться в Санта-Фе. Это было вызвано первыми попытками разъединения со стороны сепаратистов генерала Паэса в Венесуэле и политических интриганов Сантандера в Новой Гранаде. На сей раз Мануэле пришлось ждать довольно долго, пока он разрешил ей быть рядом с ним, но когда это наконец стало возможным, получился цыганский табор. Дюжина навьюченных мулов, верные рабы, одиннадцать котов и кошек, шесть собак, три самца уистити, обученные искусству дворцовых непристойностей, медведь, умеющий вдевать нитку в иголку, и девять клеток с попугаями Лора и Гуакамайо, которые поносили Сантандера на трех языках.